Глава пятьдесят седьмая Даже когда входная дверь со щелчком закрывается за ним, Роммелем может сказать, что какая-то часть прежнего Адама вернулась обратно. Это медлительность улыбки, та нерешительность, с которой он поцеловал ее на прощание. Кирпичики, вновь вставшие на место. Она идет на работу, стараясь выбросить из головы все мысли об Адаме полностью погружается в работу в клинике, следит за результатами анализов, процедурами пациентами, свежими отчетами своих ассистентов, но все равно думает о нем, вспоминает его смех, его широкую улыбку, воспоминания о том, чем они занимались ночью и утром, вызывает у нее румянец на щеках и сладкую ноющую боль во всем теле от желания повторить все это снова. Она любила Фила но тот никогда не оказывал на нее такого воздействия. Адам же изменяет ее буквально на клеточном уровне, как будто ее тело и мозг реагируют прежде, чем она успевает подумать. Припомнив, что ей нужно разобраться с Филом, даже безотносительно Адама, Ромели быстро набивает ему сообщение «нужно поговорить». И даже не успевает убрать телефон обратно в карман, как тот начинает звонить. Внутренне укрепившись, Она отвечает на звонок. «Так говори!» Тон у него отрывистый и отстраненный. «Фил, я...» «Ты вернулась к Адаму!» «Дело не в Адаме!» Роммели чувствует, что начинает выпускать иголки и пробует успокоиться. «А в нас с тобой!» «Сожалею!» Наступает долгая пауза. «Да, я тоже!» С горечью говорит он. Я соберу свои вещи, когда появится свободная минутка. Фил опять умолкает. Ромеле слышит, как он громко дышит в трубку. Затем заговаривает снова, и в его голосе слышатся жесткие нотки. «Ну и скатертью дорога», — цедит Фил. Психушет долбаная И вешает трубку, оставив Ром лишь моргать от удивления. «Может, я и такая?» думает она, уставившись на телефон. Но, по крайней мере, ни сволочи, ни гадина. В обеденный перерыв Ромеле спускается в больничную столовую. Ожидая в очереди, просматривает сообщение, которое ранее отправила Адаму. Ласковое и непритязательное. «Думаю о тебе. Обнимаю». Но ответа так и нет. Глядя на экран... Ромили понимает, что он даже не прочитал его. Рядом с текстом нет двух маленьких синих галочек. Она хмурится, потом звонит ему. В трубке слышатся длинные гудки. Три, четыре, пять. После чего включается голосовая почта. «Лапочка, вы не хотите расплатиться?» Женщина за кассой показывает на сэндвичи пакет чипсов. Да, да, простите, отвечает Ром быстро, поднося свою карточку к считывающему устройству. Проблема с парнем? Тип того, рассеянно отвечает она. Выйдя из столовой, Ромили останавливается в коридоре, набирает другой номер. Джейми отвечает после первого жгутка. Ром, все в порядке? Я слышал про Элли. Да, но. «Джейми, ты сегодня не видел Адама?» «Сегодня? Нет. Вчера он так и не вернулся домой». «Он был со мной». На другом конце линии повисает пауза. Затем... «Понял. Так, значит...» «Да, может быть. Я не знаю, но послушай. Я волнуюсь. Он не отвечает на звонки». Он сейчас наверняка в отделе. Во что-то он там влип. Его отстранили, Джейми. Что? За что? У меня сейчас нет времени объяснять. Первым делом Ромили вспоминает про намеченную встречу с Маршем. Может, она все еще продолжается? Но этот его вопрос уже в дверях. Когда он сегодня утром уходил, то спросил, где хранятся медкарты пациентов Коула. И я сказала, что в той его старой клинике. «Думаешь, он поехал туда?» «Не исключено. Но он, может быть, и с Маршем. Джейми, ты не мог бы проверить?» «Пожалуйста». «Конечно, не волнуйся, Ром. Я уверен, что с ним все в порядке». Джейми вешает трубку, а Роми ждет, сжимая в руке телефон. Она уже проклинает себя, что так всполошилась. Наверняка Джейми прав. Адам просто застрял на этой встрече, отключив телефон, пока босс устраивает ему выволочку. Она уже думает вернуться в свой кабинет, но тут у нее звонит телефон. Джейми? Его там нет. Он не с Маршем? Нет. Тим сказал, что Марш был в общей комнате, когда мы с ним разговаривали. Он делает паузу. Я сейчас еду к тебе. Нужно съездить в ту клинику. Не вздумай ехать туда без меня, Ромили. Пожалуйста. Умоляет он. В голосе у него откровенный испуг. Обещаешь? Ладно, я в больнице. Только, пожалуйста, приезжай поскорее, Джейми. Она дает отбоя, затем бежит в кабинет за своей сумкой. И с каждым шагом в голове у нее стучит. Пожалуйста, пусть с тобой все будет хорошо, пусть все будет хорошо. Я не могу потерять тебя, Адам. Только не сейчас.